Но совсем новая полоса началась в жизни Зои и Шуры с того дня, когда у них в классе стала преподавать русский язык и литературу Вера Сергеевна Новоселова. И Зоя и Шура очень сдержанно, даже осторожно проявляли свои чувства. По мере того, как они подрастали, эта черта в характере обоих становилась все определеннее. Они как огня боялись всяких высоких слов. Оба были скупы на выражение любви, нежности и восторга, гнева и неприязни. О таких чувствах, о том, что переживают ребята, я узнавала скорее по их глазам, по молчанию, по тому, как Зоя ходит из угла в угол, когда она огорчена или взволнована. Как-то Зое было тогда лет двенадцать на улице перед нашим домом один мальчишка мучил и дразнил собаку, кидал в нее камнями, тянул за хвост, потом подносил к самому ее носу огрызок колбасы и, едва она собиралась схватить лакомый кусок, тотчас отводил руку. Зоя увидела все это в окно и, как была, даже не накинув пальтишка, дело было поздней, холодной осенью, выбежала на улицу. У нее было такое лицо, что я побоялась. Она сейчас накинется на мальчишку с криком и, может быть, даже с кулаками, но она не закричала и даже не замахнулась на него. «Перестань! Ты не человек, ты людишка!» Выйдя на крыльцо, сказала Зоя. Она сказала это негромко, но с таким безмерным презрением, что мальчишка поежился и как-то боком неловко пошел прочь, не ответив ни слова. «Он хороший человек», — говорила о ком-нибудь Зоя, «И этого было достаточно. Я знала, она очень уважает того, о ком так отзывается». Но о Вере Сергеевне и Зоя, и Шура говорили с нескрываемым восторгом. «Если бы ты только знала, какая она!» Повторяла Зоя. «Ну какая? Что тебе так по душе в ней?» «Я даже не могу объяснить». «Нет, могу. Понимаешь, вот она входит в класс». Начинает рассказывать, и мы все понимаем, она не просто ведет урок, потому что он, у нее по расписанию. Нет, ей самой это важно и интересно, то, что она рассказывает. И видно, ей не нужно, чтобы мы просто заучили все. Нет, она хочет, чтобы мы думали и понимали. Ребята говорят, что она отдает нам литературных героев на растерзание. И правда, она говорит – Он нравится вам? А почему? А как, по-вашему, он должен был поступить? И мы даже не замечаем, как она умолкает, а говорит весь класс. То один вскочит, то другой. Мы спорим, сердимся, а потом, когда все выскажутся, она заговорит сама. Так просто, негромко, как будто нас тут не тридцать человек, а трое. И все сразу станет ясно, кто прав, кто ошибся. И так хочется все прочитать, о чем она говорит. Когда ее послушаешь, потом совсем по-новому читаешь книгу. Видишь то, чего прежде никогда не замечала. А потом, ведь это ей надо сказать спасибо за то, что мы теперь по-настоящему знаем Москву. Она на первом же уроке спросила нас, в Толстовском музее были, в Останкине были? И так сердито, «Эх вы, москвичи!» А теперь, где мы только с ней не побывали, все музеи пересмотрели, и каждый раз она заставляет над чем-нибудь раздумывать. Нет, правда, она очень хорошая, очень, поддерживал Шура. Он все-таки стеснялся таких чувствительных слов, и почему-то, чтобы скрыть смущение или чтобы тверже прозвучало, всегда хвалил учительницу Басом, что ему еще плохо удавалось. Зато глаза его и выражение лица говорили ясно и без колебаний, хорошее, очень хорошее. Но по-настоящему я поняла, что такое разбуженный интерес к литературе, к писателю, к истории, когда в классе начали читать Чернышевского.